И три мушкетера имеют прототипов, не говоря уже о королях, королевах, кардинале. Только похоже, что Дюма изготовил свой роман на манер салата. Все накрошил, перемешал, добавил выдумки, приправил озорством. Получился один из самых популярных в мире исторических романов. Теперь уже три мушкетера диктуют, заставляя нас запомнить имена Ришелье и Анны Австрийской. Да удивляться, обнаруживая, сколько там находится кусочков реальных событий. История Франции это не наша национальная история, с которой мы знакомы получше, так что выходит, что мы ее узнаем по дюма. Д'Артаньян был, как известно, лицом историческим, только вот его настоящая биография может разочаровать читателя. Кстати, сведения о своем герое Дюма черпал не столько из исторически достоверных свидетельств, сколько из литературной подделки, фальшивых мемуаров мессира Дартаньяна, сочиненных и изданных в 1700 году предприимчивым литератором Куртилем де Сандра. Он же, между прочим, сочинил мемуары графа Рашфора. Дюма их принял за чистую монету. Таким образом, литературный вымысел оказался основан на другом литературном вымысле. Может ли автор исторического романа, повести, новеллы обращаться с историей более бережно и не столь бесцеремонно, как Дюма, не теряя при этом в увлекательности? Автору наверняка удобней, если реальные второстепенные, фоновые персонажи и общий ход событий большой истории, тогда как главные герои целиком вымышлены. Например, как в «Капитанской дочке», где Александр Пушкин поместил выдуманных, хотя и совершенно соответствующих духу своего времени, Гринева и Марью Ивановну в исторический контекст. Впрочем, в данном случае между повестью и описываемыми событиями прошло немногим более полувека. Для Пушкина это было относительно недавним прошлым, которое можно полнее узнать, ощутить, выразить. Почти такая же дистанция отделяла время создания Львом Толстым войны и мира от эпохи наполеоновских войн. Еще живы были свидетели событий, и они зачастую ворчали, уличая писателя в отступлении от истины, вольном толковании прошлого. Герои войны и мира преимущественно вымышленные, кроме показанных в самых общих чертах, как бы издали монархов и полководцев. Как известно, все персонажи имели прототипов среди знакомых Толстого, который описал своих современников, людей довольно обычных, невыдающихся, перенеся их в прошлое и назначив на роли выдуманных героев. На правах консультанта, живо обсуждавшего с автором Цербера разных исторических лиц, их биографии, родственные связи, героические и авантюрные похождения, Наблюдавшего, как кто-то из этих деятелей прошлого превращался вдруг в литературного героя, попутно волшебным образом оживая, начинал не только оставлять след в истории, но и прямо мокрые следы от растаявшего снега на ступенях лестницы. Расскажу немного о том, кем персонажи этой истории были, так сказать, в первой жизни. Большинство ключевых персонажей Цербера – реальные лица. Вполне исторично и завязка книги, начинающейся со следствия над декабристами и доноса на них, сделанного начальником южных военных поселений графом Виттом и служащим при нем чиновником Башняком. Башняк весной 1825 года сумел добиться дружеского расположения подпоручика Владимира Лихарева, члена южного общества. Это было тем проще, что Лихарев служил при Витте. Он рассказал Башняку о существовании тайного общества и познакомил со своим родственником Василием Львовичем Давыдовым. Сам Лихарев, молодой восторженный вольнодумец, серьезной роли в обществе не играл, иное дело Василий Львович. Тот был из ведущих южных декабристов и возглавлял Каменскую управу общества, и названо это по его имению Каменка Киевской губернии. Управа состояло практически из круга родственников и друзей хозяина. Лихарев летом того же 1825 года женился на племяннице Давыдова Екатерине Бороздиной, в которую прежде того был неудачно влюблен другой молодой заговорщик Михаил Бестужев-Рюмин. Василий Давыдов по матери был младшим братом знаменитого героя Наполеоновских войн генерала Николая Николаевича Раевского, жившего в своем имении по соседству. Дочери генерала были замужем за декабристами генералами Михаилом Орловым и князем Сергеем Волконским. Михаил Федорович Орлов, племянник Екатерининских фаворитов, в прошлом командир 16-й пехотной дивизии в Кишиневе, герой многих войн, подписавший в 1814 году капитуляцию Парижа, один из влиятельных членов Союза благоденствия, к тому времени от командования дивизией был отстранен за излишний либерализм, а из тайного общества вышел. Однако за ним тянулась прочная репутация либерала и главы либеральной партии. Непосвященные ведь не знали, что Орлов порвал с тайным обществом партии либералов, конечно, не существовало, если понимать под этим словом политическую организацию. Речь шла о том, что Орлова почитали самым заметным из известных всему свету вольнодумцев на юге империи. Впрочем, неосведомленные об этих нюансах авторы доносов на декабристов указывали Орлова в числе главнейших заговорщиков. Князь Сергей Григорьевич Волконский женился на Марии Николаевне Раевской в январе 1825 года. Он был старше ее на 17 лет, но женихом считался завидным. Происходивший из древнего аристократического рода, Волконский за Отечественную войну и заграничные походы проделал карьеру от кавалергардского родмистра до генерал-майора.